Глава 16 Я сладко потянулась, перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Больше, увы, не спалось, но и вставать пока не хотелось. Я с удовольствием начала вспоминать вчерашний день. В комнате было душно, ее не проветривали с тех пор, как заперли меня. Пованивало и от горшков, которые паса не мыла ни разу, и от меня самой. Воды давали слишком мало для того, чтобы я рискнула потратить хоть часть на обтирание. Помнится, второй день просидела почти без воды. Это быстро научило экономить. Нижнюю юбку пустила на туалетную бумагу, но такими темпами скоро у меня появятся потертости и опрелости. Есть хотелось все время. Даже вонь в комнате не мешала думать о еде. Первые пять дней я еще надеялась, что Васса одумается и меня выпустят. Но она же взрослый человек, не может не понимать, что я в таких условиях могу просто не выжить до свадьбы. Свадьба, кстати, пугала меня намного меньше, чем раньше. Даже кролик, загнанный в угол, может укусить. А уж у меня-то, взрослой тетки, и вовсе рука не дрогнет убить и мужа, и свекровь. Разумеется, я не полоумная идиотка и сделаю все так, чтобы даже тень подозрения на меня не пала. А потом у меня останется наследство и вас с Серджио, которые тоже должны получить своё. Мне кажется, я никогда и никого в мире так не ненавидела, как эту дружную компанию. Кто знает, какой способ убийства я сочла бы достойным их всех, если бы к середине второй недели за дверями комнаты не раздались незнакомые голоса. Мужские голоса. Кто-то бегал и суетился. Странно, как бы оправдываясь, говорила Васса, босил незнакомый мужской голос, кто-то отрывисто раздавал команды. Дверь в мою комнату открыли. На пороге стоял очень высокий дородный мужчина, лет сорока, не меньше. Брезгливо поморщился, вдохнув тёплый спёртый воздух. Темные с сединой волосы связаны в хвостик или косичку, мне не видно, крупные черты лица, глаза чуть на выход в уголках морщинки-лучики, тонкие поджатые губы, дорогая одежда и тот самый басовитый голос, властный и уверенный. «Вы кто?» Я сделала из кувшина крошечный глоток, просто чтобы смочить горло. Оно давно пересохло, но воду я очень экономила. Встала, кивнула мужчине головой. «Стефания Киршахнан, почтенный Кирус, «Юная Кир, я архаус Торкского округа, Юзеф Кирус Морто. Вам нужен лекарь?» «Мне нужна ванна, еда и питье. Он посмотрел на меня с каким-то веселым удивлением, на миг даже потеряв свой важный вид. «Вы прекрасно держитесь, юная Кир. Выходите, сейчас прислуга займется вами». Я зашла в свою комнату и села у открытого окна. Пока греют воду, у меня будет несколько минут на то, чтобы взять себя в руки». То, что судьба моя изменится прямо сейчас, я знала. Но многое зависит и от того, как пройдет разговор. Поэтому я смотрю на зелень за окном, на расцветшую за дни моего заточения клумбу и командую сама себе. Вдох. Задержать дыхание. Выдох. Вдох. Задержать дыхание. Притащили в ванну. Паса, молча, не поднимая глаз, таскает воду. Кана тяжком утерла слезы и, успев погладить меня по плечу, собирает чистое белье и одежду — «Приносит простыню и душистое мыло. Совсем не такое, каким мыли меня раньше. Думаю, она осмелела и стащила его у вас. Но не это сейчас важно. Важно то, что она искренне рада моему освобождению, и у меня наворачиваются слезы на глазах. Не так много в этом мире людей, кто способен бескорыстно порадоваться за меня. Через час, отмытые до скрипа, я выхожу на крыльцо. Волосы еще влажные, проще подсушить их на солнце. Архауса нет в доме, он уехал». Васа сидит в своей комнате под охраной серьезного мужчины в короткой зеленой куртке, простых серых брюках, заправленных в сапоги и забавной высокой кепке с кокардой. Больше всего его одежда похожа на форменную. Думаю, это солдат. Крыльцо охраняет еще один мужчина в такой же форме. Вежливо кивнув, я спускаюсь в сад и сушу волосы. Кана зовет меня в гостиную. «Кирфания, кушать я на крыло, пойдём, деточка». Архаус возвращается тогда... Когда поевшая и разомлевшая от сытного обеда, я уже задремала на диванчике, даже не слышала его шагов. Имная Кир, вы уверены, что вам не нужен лекарь?» С минуту я ошалела хлопаю глазами, пытаясь понять, где я. «А, нет, спасибо, со мной все нормально. Я просто давно так сытно не ела». «Ну что ж, Кир, присаживайтесь к столу. Думаю, нам нужно поговорить». Не дождавшись меня в гости, Кирлиса приехала к нам сама. Разумеется, ее не пригласили ни отдохнуть, ни выпить чаю. Васа встретила ее на крыльце и заявила. «Кир Стефания себя дурно чувствует. Лекарь не рекомендует ей сейчас принимать гостей или посещать кого-либо. У юных девиц перед свадьбой бывает такой мандраж. Вы же должны понимать». Еще пару дней она пробыла дома, решая, возможно ли вмешательство. А потом... Плюнула на местные нормы приличия, вспоминая о том, каково ей пришлось самой в похожей ситуации, и отправилась с визитом к кархаусу. Юзеф Кирус Морта не так давно принял дела и не слишком успел разобраться в том, что и кто из местных высокородных собой представляет, тем более что тут речь шла о достаточно бедных семьях. Это же не владельцы домов в городах, где каждый дом уже небольшое состояние. Но, заметив, как искренне Кирлиса переживает за свою соседку, нехотя пообещал навестить девицу и выяснить, действительно ли речь идет о принуждении к браку владелицы Мончи. Какое-никакое, а все же поднадзорное имение в его землях. То, что Архаус застал в усадьбе, когда потребовал предъявить ему наследницу, почтенному Кирусу, весьма не понравилось. Безусловно, молодых девиц иногда нужно наставить на путь истинный. Он сам видел такое не раз. Но в данном случае закон четко гласит. Каждый право имеет нести долг милосердия, но не каждому он по плечу. Буде же невеста или жених болен, неважно душевно или телесно, вторая сторона должна выразить свое согласие при свидетелях громко и четко, так чтобы сомнений не оставалось. Пока девицу приводили в порядок, Кирус Морта успел съездить в местный храм, ознакомиться с патроном Серджио и сделать выводы пожалуй, стоит написать Крагу Виргинию, а не в меру тщеславном и жадном красавчике. Это ведь какой скандалище мог получиться на территории округа? Как он, сукин кот, убеждал, что Стефания это добровольно мечтает выйти за дурачка замуж, а в благодарность еще и домов храму пожертвовать? Такое сребролюбие до добра не доведет. Пусть Крагу его в божий приют, что ли, определит. Но это уж ему решать. Но нужно обязательно написать, что на землях Торгского округа этому франту не рады. Ишь ты, служитель Всевышнего, Аряса шелковая. И как такие тянутся-то друг к другу? Прямо чувствуют, где можно кучей на слабого духом надавить и кусок урвать. Хотя, надо сказать, девица вовсе не производит впечатления слабой духом. Итак, юная Кир, вы утверждаете, что вас принуждали к браку с больным разумом. Почтенный Кирус Морта я не лекарь утверждать что жожель болен я не стану но его привычки не похожи на привычки здоровых людей например я еще не видел вашего жениха кир стефании возможно что вы составили о нем превратное мнение например у него есть привычка за обедом полоскать руки в чужом бульоне он знаете ли там берет яйца или гренки ну допустим допустим Но такие браки, когда девушка выходит замуж за скорбного разумом, известны. У юноши 14 домов, Кир Стефания. Вместе с вашими это составило бы очень приличное поместье. Вы могли бы себе позволить и наряды, и украшения. Как вам такой взгляд? Кирус Морта, а если у меня будет ребенок, скорбный разумом, какие украшения перевесят такое горе? И вы никогда не выказывали желания к ускорению этого брака? Нет, Кирус Морта. Более того, такой брак внушает мне отвращение. Болен ли мой жених или здоров, пусть решают лекари. Но его невоздержанность в манерах, его привычка гладить служанку прямо за столом, его привычка давить цыплят они внушают мне только омерзение и сомнения в его нормальности. Ваша мачеха Кирвас утверждает обратное. Она заявила, что под замком вас держит, потому что вы слишком много позволяли своему жениху и весной даже пришли в разорванном платье. Кирус Морта, если бы я именно позволяла жениху, зачем бы нам нужно было рвать платье и демонстрировать окружающим нарушение приличий? Согласитесь, когда человек собирается нарушить законы Всевышнего и нормы морали, он делает это тихо и незаметно. Почтенный Архаус сидел с каменным лицом и восторгался. Девица огонь. Разумеется, такая ни за какие богатства не выйдет за ущербного замуж добровольно. Хэткирус и не видел еще жениха, но не сомневался, что тот скорбен разумом. Он успел поговорить не только с местным патроном и мачехой, но и с крестьянами и кирлисой. Но то, как девица выстраивает защиту, просто изумляет: не рыдает, не падает на колени, умоляя, не губить молодость а очень деловито возражает, и все по существу. Пожалуй, это дело хоть и достаточно грязное, изначально только добавит блеска к безукоризненной репутации Архауса. Главное теперь заключить достойный договор с этой юной Кир. Так, чтобы и шума лишнего не было, и всех наказать строго, и девицу под надежное крыло пристроить. А уж отчитаться Кир Морус сумеет, тут уж не сомневайтесь.